Студия «Ардис» представляет. Зинаида Гаврик. Закуска с характером 2. Читает Шамаева Софья. Глава первая. простонала я. «Да, современный тропический душ — это вещь. И как я раньше без него жила? Это же наслаждение в чистом виде». Впрочем, здесь, в самом роскошном из отелей, казалось, все было устроено для того, чтобы доставлять гостям максимум удовольствия. Мне до сих пор с трудом верилось, что теперь я не только здесь занимаю должность управляющей, но и живу на постоянной основе. Да еще и с лучшим мужчиной во всей Вселенной, самым заботливым, самым горячим, из-за которого мои мышцы до сих пор приятно ныли поскольку пробуждение сегодня было весьма... бурным. Напивая под нас песенку, я вышагнула на теплую плитку, насухо вытерлась полотенцем и накинула короткий шелковый халатик, специально приобретенный накануне, чтобы окончательно свести гара с ума. Дверь, ведущая в комнату, почему-то приоткрылась с трудом, будто увязла в застывшем воздухе. Голова закружилась, и в глазах, потемнело. Что происходит? Внезапная дверь поддалась, резко раскрывшись, и я по инерции сделала большой шаг вперед, через порог. Бассей ступни обжёг ледяной шершавый пол. Что происходит? Где привычный пушистый ковер? Ну, привет, невестушка, — раздался чей-то насмешливый голос. Я резко вздернула голову, заподозрив, что это сон. Дурнота прошла так же резко, как и началась. В глазах перестало темнеть, и от открывшейся картины у меня отвисла челюсть. «С прибытием, невестушка!» — повторил с препротивнейшей ухмылкой незнакомый красноволосый мужчина, прикрытый лишь прозрачной набедренной повязкой. «Радуйся! Теперь ты принадлежишь мне!» и будешь выполнять все мои прихоти. Ответа он не дождался. Ведь всего этого попросту не могло быть. Ну никак! На мне столько защиты понавешено, а в наш номер в Палладисоне и вовсе никто зайти не может. Любого непрошенного гостя на части разорвет. Более того, ну кому в здравом уме придет в голову меня похищать? Все ведь понимают, что с ними за это сделает мой хладнокровный и безжалостный Гар. Ему и в глаза-то никто дольше секунды смотреть не рискует. Так как у этого странного типа получилось так легко меня выдернуть? И почему он совершенно не боится? Где я вообще? Вместо шикарного современного номера люкс с пушистым ковром и светлыми обоями я оказалась в огромной мрачной комнате. А точнее, Спальни, с серыми стенами, которые были покрыты чем-то вроде чешуи, будто их обтянули кожей какой-то рептилии. И я даже догадывалась, какой. Рядом со здоровенной кроватью была прибита к стене мертвая оскаленная голова дракона, из которой явно изготовили чучело, чтобы украсить интерьер. Освещенная странным красноватым светом, падающим из окна, Она выглядела особенно удручающе. Видимо, для большей реалистичности драконов вставили неумело сделанные стеклянные глаза, а в пасть засунули трепичный язык, который свешивался сбоку между зубами. Мало того, что убили зверюгу, так еще и решили поиздеваться. М да, честно говоря, как-то не очень хочется общаться с типом, у которого подобное чувство прекрасного — и которому доставляет удовольствие видеть рядом с кроватью здоровенную мертвую голову. Вероятно, именно он и стоял сейчас напротив меня. Вообще, его можно было назвать миловидным, однако он все равно производил отталкивающее впечатление. Красные волосы были собраны в некое подобие косы, скреплены несколькими золотистыми обручами и перекинуты на грудь. Бронзовая кожа поблескивала будто он обильно намазался маслом. Глубоко посаженные глаза словно полыхали изнутри. Они меняли цвет от оранжевого до красновато-коричневого. Должно быть, он гордился своими скулами и четкой линией челюсти. Но по мне, так они чрезмерно выдавались вперед, из-за чего мужественное лицо становилось слегка похожим на комичный рисунок. Такие рисунки обычно делают художники на городских площадях, Они за небольшую сумму рисуют ваш портрет, смешно выделяя и увеличивая главные особенности лица. Тело мужчины я тоже рассмотрела в деталях. Благо, все было выставлено на показ. Тут хочешь, не хочешь, а рассмотришь, лишь бы на драконью голову не таращиться. Ну и... было бы чем гордиться. Да, мускулатура у этого парня выглядела так, будто он только и делал, что с больным упорством прорабатывал каждую мышцу. Но меня этим не удивить. Я каждую ночь вижу куда более совершенное тело. Красноволосый же тип был не особенно высоким. Плечи чуть шире моих. А его тело казалось пластмассовым. На нем не было ни пятнышка, ни шерамика, ни волоска, ни... В общем, оно было неестественно гладким аж до отвращения. Мышцы выглядели настолько четко прорисованными, будто их не накачали, а просто сотворили с помощью магии. И это тоже почему-то создавало комичный эффект, поскольку для качка он был слишком изящен. Но главное, этот тип с рельефным, как гусеницы, телом совершенно не изучал ту особую ауру истинной силы и мощи, которая сама по себе и есть сексуальность, и от которой кружится голова и подгибаются колени. Он весь казался каким-то игрушечным. Он во всем уступал моему смуглому мощному гару. Да, во всем, еще раз страстно заключила я, ненароком глянув на прозрачную набедренную повязку. Дав себя рассмотреть, тип самодовольно заметил. «Да, ты, разумеется, в шоке. Полагаю, что ты, жалкий человечек, до этого момента и понятия не имела о существовании магии». «Что? Он меня еще и обычным человеком считает?» «Ну всё, ты крупно попал, парень». Первое изумление прошло, и я начала злиться. «Хотя, возможно, ты уже почувствовала что-то неладное», — тем временем продолжал он. «Или заметила, что с тобой начало твориться что-то странное. Так вот, невестушка, в тебе пробудился древний магический дар». «Ага, как будто я без него этого не знала». «Нет, конечно, если бы он выдернул меня хотя бы полгода назад, я действительно перепугалась бы до чертиков поскольку в тот момент и в самом деле считала себя обычным человеком. ведь это было еще до того, как меня в наказание зашвырнули в другой мир и заставили работать в отеле для монстров. Но откуда о моем даре знает этот красноволосый похититель невест? Мы с гаром хранили все в секрете и не рассказывали даже близким друзьям. Впрочем, глаза этого типа явно распирала от желания высказаться. Что ж, послушаем. Может, тогда прояснится, какого чёрта тут происходит? Всё-таки меня сильно тревожит, как именно он смог до меня добраться. Один из твоих предков был величайшим чародеем и владел невероятной силой. Неудивительно, ведь в нем текла кровь полубога. Он спутался с ведьмой, а потом, когда родилась дочь, полностью перекрыл у ребенка силу. Дар должен был пробудиться в тот момент, когда родится кто-то, кто способен с ним совладать. И наследницей стала ты. Он ухмыльнулся, а я напряглась еще сильнее. Осведомленность похитителя попросту пугала. Однако это было только начало, ведь он, как оказалось, знал куда больше. Ему было известно продолжение этой истории, о котором я даже не подозревала. Старый идиот думал, что все просчитал. Еще шире улыбнулся красноволосый тип, явно довольный выражением моего лица. Но ведьма-то, которая от него родила, мечтала совсем о другом. Она хотела, чтобы ее дочь стала величайшей черной чародейкой. Лишившись мечты, ведьма обезумела. Она провела страшный ритуал, чтобы заглянуть в будущее. И увидела, что дар унаследует девочка. А потом она просто продала тебя моей семье, скрепив сделку своей кровью матери рода. У меня вторично отвисла челюсть. Продала меня? Именно. По условиям сделки, как только дар полностью пробуждается, ты становишься моей невестой и поступаешь в мое полное распоряжение. Знаешь, что это значит? Мы с тобой обручимся и проведем ритуал передачи силы. «Дар полубога станет моим, и он все таки будет служить злу. Но радуйся, тебе будет оказана величайшая честь. В награду ты получишь доступ к моему великолепному телу и возможность удовлетворять мои желания и прихоти». Он окинул меня плотоядным взглядом, явно оценив халатик.